Цутихи Лайт Этот герой неуязвим, но очень осторожен. Том 5 Глава 50 Возможность На следующее утро я поднялась с утра пораньше и отправилась в покой в верховной богини Зестера, чтобы сообщить ей о пестроволосом злом боге. Высока вероятность, что существо из твоего сна действительно злое божество. Пробормотала верховная богиня с мрачным лицом после моего рассказа. Честно говоря, я поняла, что это злой бог по одним волосам. И я надеялась, что моя информация будет хоть сколько-нибудь полезна. Но злых божеств, скорее всего, огромное количество. Столько же, сколько богов в Божьем Царстве. А я понятия не имела, какое имя у злого бога Эксфолия. Поэтому верховная богиня Застера сомневалась, являлись ли они одним и тем же существом или нет. Эта темная сущность не только подавляет мое предвидение, но еще и проникла в твою душу, Листарт, в Божьем Царстве. Несомненно, ее сила невероятна. Несмотря на то, что она действительно не может навредить тебе или Рюджину Сэе, не стоит терять бдительность. Я понимаю. Низко склонившись, я покинула покой Верховной Богини Зестера. Когда я зашла в кафе Целсея, Сея, Кирик и Джон Де уже сидели там с собранными вещами. Я хотела рассказать Сея о встрече со злым богом, поэтому начала. «Слушай, Сея, я говорила сверху на богини Застерой, а…» Следующий миг вдруг раздался шорох, и прямо у меня на груди, показавшись из-под платья, выпрыгнула земляная змея. «А, что за…» «Нет необходимости мне рассказывать». Все твои разговоры с Эзэстерой давно прослушал через эту змею. Прослушал? Ты в курсе, что это преступление? Я не занимаюсь подслушанием постоянно. На этот раз я хотел убедиться, что проклятый церемоник больше не вернется. Так я узнал о твоей беседе с Эзэстерой. Правда? Ладно, раз ты нас подслушивал, ты уже все знаешь, да? В твоем сне появился злой бог. Возможно, тот самый, что скрывается на Эксфолии. Если честно, ничего нового. – Чего? Ну, тогда что ты об этом всём думаешь? – Скорее всего, твоё предположение верно. Злое божество знает о наших передвижениях, оно усилило Гранд Леона, Акселию и Церемоник. Ни один обычный монстр на такое не способен. Этот злой бог, как правитель, что не сражается на передовой, но даёт указания свыше. Единственная проблема заключается в том, что мы не в силах ему противостоять напрямую. так как он находится в совершенно ином измерении. Сэйя поднял свою поклажу и закинул ее на плечи. В любом случае, отправляемся на Эксфолию. Открой портал к Свету Надежды. Принято. Я позвала Кирика и генерала. Теперь, когда проклятая сфера была уничтожена, портал без труда открылся прямо в центре подземного убежища под названием Свет Надежда. Сэйя, я, Кирика и Джон Дэ шагнули во врата. Мм, поверить не могу. Это место действительно под землёй. Какой большой город! Генералы Кирика удивлённо воскликнули, увидев дома, освещённые светом волшебных камней, и людей, водящих землю. Жители Света Надежды когда-то жили в Гальвана, а затем город захватили зверолюди, и они ушли под землю с помощью силы Эйх, могущественного заклинателя магии земли. Сэй давно победил Гранд Леон, что правил здешними землями. Но по приказу осторожного героя, они продолжали скрываться в подполье. Люди заметили наше прибытие. Когда их взгляды упали на машину-убийцу, я тут же накинул на голову Кирка капюшон, чтобы не вызывать лишней паники. Вскоре жители обступили нас со всех сторон. А среди них я приметила лицо Юны их, хозяйки поселения и брута. «Давно не виделись, герой!» Не размениваясь на ответное приветствие Эйх, герой сразу же перешел к сути. «Северный император машина Акселио и южный император Церемоник уничтожены. Теперь вы можете подняться на поверхность». От его слов жители пораженно застыли. Я слышала, как они счастливо перешептывались. Некоторые даже плакали, что неудивительно, ведь после нападения зверолюдей этим беднягам приходилось больше года скрываться под землей, не в виде солнечного света. А сейчас их заключение наконец подошло к концу. «Город над вами находится под защитой созданных мной големов. Нет необходимости беспокоиться о внешних угрозах. Они защитят вас от монстров. Кроме того, эйх, не следует разрушать подземное убежище. Оставь его на случай новой опасности». «Поняла. Я ценю твою заботу о нас». «Что ж, тогда поднимаемся. Листа, портал». Я вновь открыла портал. Сей прошел через врата, а за ним потянулась вереница жителей Света Надежды. Нас встретили полуразрушенные дома. люди покинули Гальвана, оставив за собой лишь руины, однако... Свет! Господи, я вижу солнце! Мы свободны! людей больше нет! Неужели? Неужели мы снова можем жить на поверхности? С улыбками искреннего счастья люди Света Надежды переговаривались друг с другом. Повернувшись, я заметила, что Брут рядом со мной старательно потирал глаза. Буки, ты что, плачешь? Нет, конечно. Просто солнце слишком яркое. Он собирается стоять до последнего, да? Что ж, я думала, он слишком дерзкий парень. А у него, оказывается, есть и милая сторона. Тем не менее, Брут был не единственным, чьи чувства вырвались наружу. Независимо от возраста, люди проливали слезы, тронутые до глубины души. Подобное зрелище впечатлило генералу Икирика. «Да уж, мое сердце этого не выдержит». «Я так рада, что они смогли, наконец, подняться на поверхность!» Носей окружили жителя. «Герой, богиня, спасибо! Огромное вам спасибо!» «Да, спасибо!» Глядя на них, я вспомнила, как мы впервые встретились с обитателями Света Надежды. Тогда нас ругали и оскорбляли, а сейчас их радости не было предела. И я правда счастлива, что все закончилось именно так. А освобождение людей Света Надежды стало важной точкой в нашем приключении, и старания Сэй были полностью вознаграждены. И я так расстроилась, что тоже едва не зарыдала, но сей серьезной миной вдруг щелкнул пальцами. Железный купол Раздался глушительный грохот. Земля под ногами заходила ходуном, а высокая каменная стена, огибающая город, двинулась вверх, полностью закрыв небо над Гальвана. <сосить> а, -а, -а, -а, -а, а Ошарашенно нахмурилась я, став свидетелем внезапного появления большого купола. Гальвана превратился в мрачный мир, лишенный солнечного света. «Чего? Снова темно?» «Что? Что случилось?» «Мама, мне страшно!» Из-за неожиданно опустившейся темноты, жители испуганно загомонили. Я повернулась к Сеи и закричала, «Сея, зачем ты создал железный купол? Смотри, здесь стало еще темнее, чем в убежище». Резкий солнечный свет после долгой жизни под землей вреден для их глаз, поэтому я просто убрал источник. Тогда какой вообще смысл был выбираться на поверхность? Все плакали, а разве ты не понимаешь, что солнечный свет сжег их глаза? «Они плакали не из-за боли в глазах, они плакали, потому что были счастливы!» Сэй хмуро качнул головой. «Я их не понимаю, какие проблемные ребята?» «Ты один тут проблемный, потому что никого не понимаешь!» А печально исчез солнцем, люди вновь приободрились, когда железный купол Сэй исчез. «Ладно, здесь порядок. Листа, дальше в Тармин!» «Да!» Послушно кивнув, я открыла портал в Тармин. Попрощавшись с Сейх, Брутом и остальными жителями, мы с улыбками покинули Гальвана. Прибыв в Тармин, Сей обратился к Джону Д. «Джон Д, приведи королеву Кармилу». «Ладно, но зачем?» «Надо с ней поговорить». Отдав приказ, Сей направился в зал совещаний при королевском дворце. Я и Кирика двинулись за ним. В зале стоял большой прямоугольный стол, за которым обычно происходило обсуждение военных дел королевства. Сэй опустился на главный стул, а мы с Кирикой сели в углу. «Мисс Листа, а что мы будем обсуждать? М -м, честно говоря, понятия не имею». Вскоре появился генерал с королевой и примостились напротив. Окинув взглядом всех присутствующих, Сэй заговорил. «После уничтожения северного императора Акселио, Южного Императора Церемоник. Можно наконец сказать, что континент Родраль освобожден. Теперь здесь безопасно, поэтому я собираюсь начать разговор о будущем. Поднявшись на ноги, Сей подошел к висящей на стене карте Эксфолии и повернулся к нам. Выглядел он в тот момент как настоящий учитель. «Мы сразимся с последним Императором Эксфолии». Я глянула Джона Де, сидевшего прямо напротив. «Джон Де, это так?» «Да. Император Зверей. Император Машин и Император Проклятий погибли. Жив только Император Смерти Сильшет. Последняя правая рука владыки демонов. Император Смерти Сильшет, говоришь? Значит, после него останется только владыка демонов? Эй ты, слишком шумно. Заткнись и слушай меня. Ой, простите. Обещаю, больше не буду. Осторожный учитель сделал мне выговор за болтовню в классе. Хотя стоп. Погодите минуту. Какого лешего меня отчитывают? Я же богиня в конце-то концов. Не догадываясь о моих мыслях, Сея, орудуя ножнами, как указкой, ткнул ими по карте. Император Смерти находится на континенте Айрит, на западе от Родраля. Эти два континента разделяют море. А дальше, к северу от Айрита, располагается континент Гастрейт, где возведен замок ладыки демонов. Изначально я собирался получить разрешение из Эстера, и с помощью портала отправиться на Айрит, чтобы победить Императора Смерти, после чего последовать на север к Гастрейду. Сэй прищурился, отчего его глаза превратились в щёлки. «Однако, судя по полученной мной информации, Артмей сейчас впячке. он накапливает энергию, поэтому я хотел использовать этот шанс и уничтожить его навечно». королев удивлённо пробормотала. «То есть ты собираешься убить Артмея прямо перед Императором Смерти? Как-то так». Когда я узнал, что Артмей копит силу, я сразу же подумал о такой возможности. Но Тармину грозила опасность, и я не мог привести план в действие, не оградив Радраль от угроз. И я невольно сглотнула. Сэй все это время думал о такой смелой стратегии. Не только смелой, но и вполне себе хороший. Злой бог наверняка решает, что осторожный Сэй сначала нападет на Императора Смерти, а владыку демонов оставит напоследок. После недолгого молчания Джан Дэй хохотнул. Интересно. «Какой решительный план у такого человека, как ты?» – кровь бывшего генерала забурлила. «Что ж, очередь за континентом Гастрейд, да?» сей покачал головой. «Просто послушайте до конца. Смотрите сюда. Что вы видите?» Используя ножны, он обвел аэрит и Гастрейд кругами. Я внимательно посмотрела на карту, но так и не поняла его вопроса. Мы молчали, и только Кирика решила ответить. «Два континента. Они близко друг к другу. Расстояние между ними такое же, как между Родралем и Южным континентом». Сэй кивнул. А «Верно, Кирика. Гастрейт и Аэрит разделены одним небольшим морем. На корабле путь туда и обратно займет всего пару дней. И если мы нацелимся на спящего владыку демонов, то оставшийся живых Император Смерти может вполне напасть на нас юга». Тем самым, подводя итог, прочистив горло, и заключил. «После уничтожения оператора Смерти я одолею Владыку Девонов». Мы с Джоном Де удивленно на него уставились. «Короче, ты все же решил придерживаться своего первоначального плана, так?» «Да, точно. Тогда зачем было нужно это собрание?» «Можете называть его собранием, оповещающим о возможности вторжения или не вторжения». «Сильно сомневаюсь, что такое собрание вообще существует». Я уже сорвалась на крик. Но королева поспешила меня успокоить. «Думаю, его решение верное. Лучше придерживаться порядка, чем использовать стратегию, которая затем заставит нас сожалеть». Глубоко вздохнув, Джон Дэ спросил. «Так уж и быть. Ладно, тогда ты сейчас собираешься на Эрит к Императору Смерти, верно? Нет, я возвращаюсь обратно в Небесный мир». «Чего? Снова в Божье Царство? Зачем мы вообще отправились на Эксфолию?» чтобы вывести жителей Света Надежды из подземного убежища и оповестить королеву о моих планах на будущее. Далее я приступлю к тренировкам в небесном мире, чтобы подготовиться к бою с Императором Смерти. Какие-то жалобы? «Нет, никаких, но какой же ты все-таки надоедливый тип!» – расстроенно буркнул Джон Де, и я прекрасно его понимала. Впрочем, я молча делала то, о чем меня попросил Сейя и открыла портал. после чего Джон Дэ, застывшим на его гниющем лице раздражением, поплелся за нами. «О, Джон Дэ, ты с нами?» «А, с вами? Я что, больше не ваш товарищ? Мы столько времени провели вместе. Моя... моя королева, вы же не возражаете, если я присоединюсь к группе героя, да?» «Разумеется. Однако действительно ли богини героев герой в тебе нуждаются?» Джон Десмольбой в глазах посмотрел на меня. «Богиня, зайдя так далеко, я хочу посвятить себя спасению мира. Император смерти ведь может обладать теми же силами, что и Император проклятий. А так как я нежить и устойчив к проклятиям, то могу пригодиться. Точно?» «Эм, что мне делать?» Кирика потянул меня за платье. «Мне, мне кажется...» Мы должны взять мистера Джона Д с собой. Кирика, ты права. Мы же вместе подрабатывали в Божьем Царстве. Я знаю, но Джон Де ведь правда пованивает. В ответ на мои слова генерал воскликнул. Тогда я возьму с собой этот чай. Ого, он был готов обливать себя чаем, лишь бы пойти с нами. Джон Д выглядел так отчаянно, что я невольно рассмеялась. Ладно... «Ничего не поделаешь. Что думаешь, Сэя? Возьмешь Джона Дэв в еще одно путешествие?» Генералу явно пришлось не по вкусу мое отношение, и он вспыхнул. «Знаешь что? Моя гниющая плоть издает неприятный запах, но ты, в свою очередь, воняешь не меньше. Понятно?» «Чего? Что? Что ты несешь, лицемерной нежить? Как ты смеешь говорить нечто подобное даме? Кири?» «Кири, я ведь не воняю, да?» «Да, я машина, так что неприятный запах мисс Листа меня почти не беспокоит». «А, что ж, ну приехали. Я, значит, воняю. Неприятности Гибранда повторяются. Кирика невинная маленькая девочка. Вряд ли бы она соврала, так что слова Джона Д. оказались правдой. И вообще, почему у моего тела такой неприятный запах? Я же богиня». Увидев мою подавленность, Кирика попыталась меня приободрить. «Но рядом с мистером Джоном д я не замечаю запах мисс Листа». Выходит, смердящий гниль Джона Д всё же сильнее. И, откохмыльнувшись, я положил ладонь ему на плечо. «Джон Д идём с нами!» «Да что с тобой не так, чёрт возьми? Учти, я тебе не дезодорант!» Сэй, ставший свидетелем нашего спора, вздохнул. «Честно говоря, я бы предпочел оставить вас здесь обоих и, наконец, хоть немного подышать свежим воздухом. Но Листу я должен взять, потому что она богиня, а тело Джона Д пригодится мне для дела в небесном мире». «Мистер Сэйя?» «Да, выбора нет, Кирика. Возьмем их с собой». Кирика радостно воскликнула. «Ура, мисс Листа, мистер Джон Д, мы пойдем все вместе». «Да, отлично». «Ого, верно. Просто, просто здорово». Не успела я опомниться, как мы с Джоном Деск катились вниз в рейтинге Сэи, заняв место после Кирика.